«И ты, слюнтяй, позволил так обращаться своим учителем?» Обратилась она вдруг к генералу. «Да еще его с места прогнал!» «Колпаки вы! Все колпаки, как я вижу!»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 «Это зачем ты его спротивился?» Опять обратилась бабушка к генералу. «А ты, батюшка, ступай, придешь, когда позовут», обратилась она тоже к Кобер кельнеру «Нечего это рот стоять, терпеть не могу эту харю нюрберскую». Тот откланялся и вышел, конечно, не поняв комплимента бабушки. «Помилте, тетушка». «Разве дуэли возможны?» — отвечал с усмешкой генерал. «А почему невозможны?» «Мужчины все петухи! Вот бы и дрались!» «Колпаки вы все, как я вижу, не умеете отечество своего поддержать!» «Ну, подымите, Потапыч!»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 Вызвались сопровождать ее. А чего мне отдыхать? Не устала и без того пять дней сидела. А потом осмотрим, какие тут ключи воды целебные и где они. А потом как этот? Э, ты сказала Просковья Пуант, что ли? Пуант, бабушка. Ну Пуант, так Пуант. А еще что здесь есть? Тут много предметов, бабушка затруднилась, было Полина. — Ну, сама не знаешь. — Марфа, ты тоже со мной пойдешь, — сказала она своей камеристке. — Но зачем же ей ты тетушка, — захлопотал вдруг генерал. И, наконец, это нельзя, и потапача вряд ли в самый воксал пустят. Ну, вздор! — Что она, слуга? — Так и бросите ее. Тоже ведь живой человек. Вот уж неделю по дорогам рыщем. Тоже ей посмотреть хочется. С кем же ей, кроме меня? Она-то и нос на улицу показать не посмеет. Но, бабушка, да тебе стыдно, что ли, со мной? Так оставайся дома, не спрашивают».